Он, очевидно, подцепил их, когда бежал по мелколесью. Они-то и образовывали крест. А покрывавший их иней ослепительно сиял на солнце. Но сейчас охотникам было не до оленя. Пока доезжачие собирали собак, олень, передохнувший за это время, пустился бежать. Вслед ему бросились только две-три особенно разъярившиеся собаки, которые так и будут носиться за ним до ночи или же загонит его в пруд, где суждено погибнуть королевскому десятилетку. Первым к телу Филиппа Красивого подбежал Юг де Бувиль. Заметив, что государь еще дышит, он воскликнул: «Король жив!» С помощью поясов, плащей и стволов молодых деревьев, срубленных ударами меча, с мастерей насилки, на которые и уложили короля а он по-прежнему не шевелился, но затем его вырвало и пронесло кокутку, которую душит. Его стекленевшие глаза смотрели из-под полуопущенных век. Что сталось с этим силачом, который, бывало, пригибал к земле двух человек в полном воинском облачении, надавив им на плечи? Его отнесли в Клермонский замок, и к вечеру он обрел дар речи. Спешно вызванные лекари пустили королю кровь. Первое слово, которое он сумел произнести, было обращено к Бувилью. «Крест, крест! — крест! — прошептал Филипп. Бувиль, решив, что король хочет помолиться, бросился за распятием. Потом Филипп Красивый сказал «пить». На заре он, с трудом выговаривая слова, велел перевести себя в Фонтенбло, где впервые увидел свет. Придворные не приминули по этому случаю вспомнить папу Климента V, который, почуяв приближение смерти, пожелал вернуться в Кагор и умер в дороге. Решено было вести Филиппа водой, чтобы избежать тряски и толчков, и на следующий же день его перенесли на большую плоскодонную лодку, и она поплыла вниз по уазе. Приближенные короля, его слуги и лучники из охраны следовали в других лодках или двигались берегом в конном строю. Новость уже разнеслась по всем округам, и когда печальная процессия проплывала мимо прибрежных деревень, отовсюду сбегались жители поглазеть на Филиппа, на эту огромную поверженную статую. Крестьяне, работавшие на полях, поспешно сдергивали шапки, как во время крестного хода. В каждом селе лучников посылали за топливом, чтобы хоть немного обогреть больного короля, и они приносили в огромных лоханях горящие угли, а королевскому взору представало серое-серое небо, по которому шли тяжелые тучи грозившие просыпаться снегом. Владелец Вораля прибыл из своего замка, стоявшего у излученной уазы. Он явился приветствовать короля, бескровное лицо которого напоминало лицо покойника. На его приветствие король ответил легким движением ресниц. Однако мало-помалу он начинал владеть своими членами. Короток осенний день. Вечерами на носу лодки зажигали факелы. Их красноватый дрожащий свет падал на окрестные берега, и, казалось, это горят в ночи траурные факелы. Так добрались до слияния уазы с сеной, а оттуда — до пуасси. Короля перенесли в замок, где родился его дед Людовик Святой. Монахи-доминиканцы и две покровительствующие королям обители возносили моления о здравии Филиппа. Здесь он провел десять дней, и к концу пребывания в Пуасси немного оправился. К нему вернулась речь. Он уже мог вставать, однако в движениях осталась скованность и затрудненность. Он по-прежнему настаивал на переезде в Фонтенбло. Это желание стало у него навязчивой идеей, и, победив слабость огромным усилием воли, король потребовал, чтобы ему подали коня. Так он осторожно доехал до Эссона, но тут, как не напрягал силы, пришлось сдаться.